К ней, обратясь, возгласил воздымающий тучи Краниун. «Завтра с Деницию ты, волоокая грозная гера, можешь, коль хочешь, увидеть, как будет кранит многомощный, более еще истреблять ополчение храбрых данаев, ибо от брани руки не спокоит стремительный гектор, прежде пока при судах не воспрянет пилит быстроногий»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 Сидя ни ветром, ни светом Высокоходящего солнца, В век насладиться не могут, Кругом их тартар глубокий. Если б, вещаю, тебе и туда Ты, скитаясь, достигла, Гнев твой в меню ни во что, Невзирая на всю твою наглость. Рек и умолкла пред Зевсом Лилейно-раменная Гера. Пал между тем в океан, Лучезарный пламенник солнца, Черную ночь навлекая На многоплодящую землю. День сокрылся против желаний Троян, но ахейцам Сладкая всем вожделенная Мрачная ночь наступила. В войске Троянском совет сотворил Блистательный Гектор. вдали от ахейских судов К реке отошедший Пучинный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 и в отечестве рану врачует раненый острым копьем или крылатой стрелою троянской, скачущий в судно данаец, и пусть ужаснутся народы слезную брань наносить укротителем коней троянам. Вестники Зевсу любезные, вы объявите, да в граде бодрые отроки все и атлет убеленные старцы трою святую кругом стерегут с богосозданных башен, Женыш, слабейшие силами, каждая в собственном доме, яркий огонь до разводит и крепкая стража добудет. В град не ворвался б враждебный отряд при отсутствии воинств.